Глава 10. На протяжении всей следующей недели под видом уборки я практически каждый день сидел у одной из аудиторий и подслушивал лекции. Причем я не просто их слушал. Я брал с собой тетрадь с ручкой и все конспектировал. Иногда даже забывался и представлял себе, что являюсь обычным студентом, как и все. Один раз чуть было не потянул руку, чтобы ответить на один из вопросов преподавателя, который обратился ко всей аудитории. Учитывая, что мой брат выдал мне свое расписание, провернуть подобное было несложно. Единственная проблема заключалась в том, чтобы дверь в аудиторию была хотя бы немного приоткрыта, иначе слышимость стремилась к нулю. Именно поэтому я попросил Кирилла по возможности заходить в класс самым последним и специально оставлять дверь слегка приоткрытой, чтобы мне было лучше слышно. Правда, один раз дошло до абсурда. Один из профессоров словно бы принципиально не хотел работать с открытой дверью и закрыл ее сразу же после того, как поздоровался с учениками. Тогда я решил снова приоткрыть дверь при помощи своей силы. Преподаватель снова ее закрыл, ну а я... я опять открыл. После третьего раза он выругался, сетуя на сквозняк и просто защелкнул дверь на замок. И тогда меня посетила очень интересная мысль. А смогу ли я открыть замок при помощи своей силы? Это очень сложно, но не казалось невыполнимым. Однако здесь, конечно же, заключалось огромное количество нюансов. И прямо сейчас даже пробовать сделать подобное не имело смысла. А еще для этого, скорее всего, необходимо знать секретность механизма в самом замке. Но если разобраться в этом более подробно, возможно, мне удалось бы научиться открывать замки при условии, что я видел бы ключ от них. «Хм, блин, и о чем я только думаю?» Я поставил ведро у очередной аудитории со слегка приоткрытой дверью и принялся вслушиваться в лекцию. Достав свою тетрадь, начал конспектировать все, что успевал. Кстати, за последнее время я научился писать очень быстро. Иногда из-за этого сложно было разобрать почерк, но я приноровился. В это время краем глаза заметил, как из ведра начали выползать несколько тряпок, но отвлекаться на них у меня не было возможности. Тряпки по ходу своего марша выжились одна за другой и принялись расползаться по разным углам коридора. Одна из них начала тыкаться мне в ногу, я бросил на нее мимолетный взгляд, и она тут же замерла, после чего развернулась и словно гусеница поползла в обратную сторону вдоль коридора. Чуть позже тряпка полностью расправилась и приступила к мытью полов. Процесс влажной уборки проходил довольно быстро. От меня в основном требовалось только вовремя ополаскивать и получше выжимать тряпки. Иногда я забывался, и они уползали чуть ли не до лестницы. Когда лекция начала подходить к концу, и вся основная и важная информация уже была прочитана, я быстро убирал тетрадку в свой рюкзак и принимался за уборку этажа. Возможно, после всех лекций под вечер именно этот этаж придется мыть еще раз, но для меня это не составляло проблемы. Такова плата? за получение знаний. Отправившись на другой этаж, просто чтобы проверить, нет ли там чего-нибудь интересного, я принялся рассуждать о своих финансах. Именно этот вопрос приходилось постоянно держать на контроле. Ведь моей текущей зарплаты мне хватало впритык с учетом того, что тратился я, грубо говоря, только на продукты. Да, я начал питаться относительно хорошо. Иногда даже шоковал и мог расщедриться на качественный сыр и колбасу для бутербродов. Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. А хорошо есть и высыпаться мне было необходимо, так как в последнее время чем больше я тренировался и пользовался магией, тем чаще начинал испытывать голод. С учетом всего этого, моя имеющаяся заначка очень выручала меня, но даже она постепенно начинала расходоваться. Эх, вот бы сейчас мне мою кофейню с пассивным заработком, пусть даже в два раза меньшим, вот была бы лафа, но все имеет свою цену. Я сделал свой выбор еще давно и ни о чем не жалею. Хоть иногда и мечтаю о дополнительном заработке, однако моя основная цель всегда заключалась в другом. Только вот когда я в очередной раз начал задумываться о дополнительном доходе, меня посетили очень интересные, но при этом не совсем уместные мысли. Так, стоп. Сейчас мне точно должно быть не до этого. По крайней мере, никогда я нахожусь на испытательном сроке. В итоге, убедившись, что на остальных этажах на данный момент для меня не идет ничего полезного и интересного, я отправился к себе в коморку. В своем помещении я немного перекусил и прилег отдохнуть. Вместе с этим достал своих деревянных кукол и решил попрактиковаться в магии с ними. Последнее время мне нравилось устраивать ими небольшое сражение. В моей голове это выглядело чем-то наподобие шахматного поединка, только вот играл я сам с собой. Даже и не знаю, почему именно подобная ассоциация произошла, но именно она пришла мне первой в голову. В какой-то момент я даже попытался вооружить своих кукол зубочистками, чтобы устроить бой на шпагах, но, увы, они не могли удержаться в их руках без пальцев. А удерживать зубочистки силой оказалось очень уж затруднительно, зачастую они сами по себе летали. Я даже слегка задумался о том, чтобы приобрести для себя новые тренажерные куклы, более продвинутые, с пальцами, но почему-то очень быстро отказался от этой идеи. Мне нравились именно мои человечки. Может быть, я к ним просто привык или что-то еще, не знаю. Но я даже старался более аккуратно с ними обращаться, чтобы они не рассыпались как прошлые, и мне не пришлось искать новых. Минут через тридцать я почувствовал слабость и легкое головокружение. Кажется, тут больше сказалось не сама тренировка, а мытье полов, на которую я уже практически не обращал внимания, но из-за большого количества тряпок у меня расходовалось гораздо больше энергии, это я ощущал на интуитивном уровне. В итоге я решил пока что отложить кукол и просто отдохнуть, чтобы набраться сил для вечерней работы, где мне снова нужно будет применять магию, чтобы побыстрее совсем разобраться. Но ну и раз я просто лежал, то решил в очередной раз позвонить родителям. Созванивались мы нечасто, но я, конечно же, уже разговаривал и с мамой, и с папой, чтобы успокоить их и заверить, что у меня все хорошо, и мне не требуется никакая помощь. Только вот до этого я всегда говорил, что еще работаю надеюсь на поступление в академию, а вот теперь я собирался рассказать последние изменения в своей жизни. Сказать, что я уже устроился на работу уборщиком в университете. Я взял в руки телефон и, посмотрев на номер матери, пролистал его дальше. «Ну уж нет, что-то мне не хочется сейчас выслушивать нотации мамы», пробормотал я машинально. В итоге, долистав до номера отца, я нажал на кнопку вызова. «Алло?» – раздался радостный, но при этом немного растерянный голос отца. Наверное, он не ожидал, что я сам позвоню и именно ему, и боялся, что у меня могли возникнуть какие-нибудь проблемы. «Привет, пап!» – ответил я и машинально улыбнулся, услышав его голос. «Сразу уточню, что у меня все в порядке. Звоню просто так, поболтать». «Да, ну и славно», — выдохнул он. Но раз так, давай рассказывай. Что у тебя там? Как дела? Как в целом? Чем занимаешься?» «Чтоб ты понимал, не проходит и дня, чтоб твоя мать не сетовала на твое отсутствие, да и, честно сказать, я скучаю даже потому, как у меня кофе убегал из банки. А так, так как-то слишком скучно и обыденно все стало». «Да, я тоже по вам скучаю», — по-доброму улыбнулся я, и на душе стало как-то тепло. Я немного помолчал, буквально пару секунд и продолжил говорить. «Дела у меня отлично, честно, и есть новость». «Хм», — заинтересованно хмыкнул отец. «Я заинтригован». «К сожалению, поступить в академию у меня не получилось, и, наверное, уже не получится, но, в общем, я устроился сюда на работу». «Так», — произнес он и замолчал, задумавшись. «Кем ты туда устроился? Нет, погоди». «Ты?» «Устроился уборщиком. Денег платят мало, но я не для этого подобное провернул». «Понимаю». «Да, я тут понемногу слушаю лекции, читаю конспект у знакомого, сам записываю знания. Договорился уже даже на посещение библиотеки. В общем, делаю все, о чем мечтал, только сам». «Понимаю», — повторил отец, и нисколько не удивлен. Точнее, я, конечно же, шокирован, но я знал, что ты просто так не отступишься от своей мечты. «Так значит, домой ты». «Нет, домой я возвращаться не собираюсь», — ответил я и немного помолчал. Как-нибудь приеду, конечно, на выходные или праздники, но дорога слишком долгая, так что пока что я тут. Буду продолжать осваиваться и самостоятельно добиваться всех знаний». «Да...» — протянул отец на выдохе. «Мама, ты не подумай, она будет несказанно рада за тебя, просто...» «Я понимаю. Она расстроится, что я не собираюсь возвращаться, поэтому я и решил тебе позвонить. У тебя лучше получится все и объяснить». «Согласен, будет непросто, но разве мы с тобой когда-то сдавались?» — усмехнулся отец. «Нет!» Я услышал, как отец сглотнул и снова немного помолчал, переваривая всю информацию, после чего он сделал глубокий вдох и продолжил говорить. «Слушай, расскажи поподробнее, как у тебя там вообще все обстоит? Где живешь, чем питаешься, не голодаешь хоть? А то я же тебя знаю, ты со своими тренировками обо всем можешь забыть, включая сон и еду». «Нет», — улыбнулся я, — «не голодаю и даже стараюсь следить за режимом. Так у меня больше сил остается и на тренировке, и на получении знаний, ведь в последнем мне приходится выкручиваться. Многие лекции просто подслушиваю». «Да уж», — хохотнул отец. «Кто бы мог подумать, что все так вывернется. Ну, наверное, ты и даже так заведешь много нужных знакомств. Только вот стать официальным магом. Ты же понимаешь?» «Да я все понимаю. Корочки и статуса у меня не будет. Ну ничего, мы еще посмотрим», — снова улыбнулся я. «Посмотрим, как оно в будущем все получится». «Так, где ты живешь?» — снова задал вопрос отец. «А тот и так и не ответил». «Да тут выделили мне место. Небольшая», — я хотел сказать коморка, но вовремя одумался, чтобы лишний раз не заставлять родителей волноваться и проговорил. «Небольшая комнатка, зато бесплатная и прямо на территории академии. Представляешь?» «То есть я прямо живу здесь, как всегда и мечтал, так что я очень даже доволен», слегка преувеличил я, но не сильно, чтобы отец не подумал, что я специально расхваливаю это место. «Питаюсь тоже хорошо. Тут есть своя собственная столовая, но я отказался от нее, слишком уж накладно выходит, учитывая, что готовят там для аристократов, поэтому готовлю сам. Но тут есть хорошая кухня, куда меня без проблем допускают», честно продолжил я. «Хм, звучит неплохо», — ответил отец. «А на деле так вообще отлично. Питаюсь чем захочу, сам выбираю, а не по меню. Мне тут даже некоторые аристократы завидуют», — усмехнулся я. «Да, я знаю, что ты не пропадешь, но ты хотя бы уж почаще звони, чтоб мы не переживали». «Ага, постараюсь. Сейчас просто осваивался. Пока туда-сюда забегался». «Вот, а теперь уже привык немного, стало проще справляться со всей работой, и теперь даже свободное время появилось. Думаю, вот и найти себе дополнительное занятие, что ли». «Еще и хобби решил найти. Удивительно. Как у тебя только сил на все хватает. Просто вспоминаю, что ты все свое свободное время тратил на тренировки и уверен, что в этом плане ведь ничего не изменилось». «Это да», — многозначительно проговорил я и задумался. «Уточнять, что практически все силы я трачу на уборку, не стал. А вот по поводу хобби я и правда задумался. Но пока что не стал заострять на этом внимание, ведь появилась у меня тут одна идейка, получится ли только». Поговорив с отцом обо всяком еще минут 20, я скинул звонок и, улыбаясь, откинулся на подушку. Как только закончил разговор, почувствовал облегчение на душе. Надо было давно это сделать. Надеюсь, мама не сильно будет переживать. Хотел бы еще сказать, что и недолго, но я же понимаю, что она будет думать об этом каждый день. Думать и волноваться. Бронислав Ростиславович тяжело вздохнул, и посмотрел на сидевшего перед ним мужчину. «И много участвовало в этом нарушении?» Это, смотря как на это взглянуть», — нехти произнес преподаватель алхимии. «Если мы говорим про тех, кто изготавливал эту барматуху, то их было всего четверо. Двое занимались тем, что готовили брагу, а двое занимались и выгонкой. А вот если мы взглянем на тех, кто употреблял эту барматуху, то выходит, что виноватых уже не четверо, а 26. Ректор тяжело вздохнул, откинулся в кресле и спросил. «Кого и как вы предлагаете наказать, Алексей Алексеевич?» «Вот тут и начинается главная проблема», — нехотя признался тот. «С одной стороны, явное нарушение правил университета — употребление спиртных напитков на территории. Но клуб любителей коньяка и сигар тоже употребляет», — взглянул на него Бронислав Ростиславович. Да, но они вывернулись, заменив слово «употребление» на «дегустация» со строгим ограничением объема. Все-таки аристократы в этом плане крайне выдержаны, и ни одного пьяного в этом клубе я никогда не видел. Эти же студенты, налокавшись той барматухи, поставили на уши пол общежития и знатно загадили туалеты после выпитого. Согласен, это спускать точно нельзя. Да, по всей строгости, а вот то, что касается тех, кто эту бормотуху готовил, тут надо крепко подумать. «В чем проблема?» «В том, что приготовление спиртных напитков в нашем университете никак не запрещено. И то, что их на этой пьянке не поймали, по сути, сводит на нет все их наказание». Ректор Хмур постучал пальцами по столу. «А образец от их самогонки остался?» «Да, спешу вас разочаровать, гадости редкостные». «Раз наказывать по правилам об алкоголе мы их не можем, то...» Тут ректор улыбнулся, глядя на алхимика, и произнес, «Почему бы вам не наказать их по учебной части? Надо понимать, что такое тяжелые и легкие фракции спирта растворимых веществ». Алхимик удивленно взглянул на ректора. «Мы — одно из знаменитейших учебных заведений», — продолжил ректор. «Если уж так сложилось, что наши ученики принялись изготавливать спирт, то это должен быть хороший, качественный продукт, а не их бормотуха. Она еще, поди, потными носками пахнет. Недельные выдержки, — с отвращением кивнул Алексей Алексеевич. — Вот вам и повод загрузить чересчур инициативных студентов так, чтобы у них не было времени на бормотуху. Я думаю, что малым зачетом они не обойдутся. — Уж об этом я позабочусь, — закивал алхимик. — Что же касается остальных... Тут ректор тяжело вздохнул. «Думаю, без выговора не останется никто». «У Семченко уже третий», — напомнил Алексей Алексеевич. «Это повод для отчисления». «А с учебы у него как?» — нахмурился ректор. «В том-то и дело, что отлично. Способный парень, хоть и разгильдя редкостный». Бронислав Ростиславович постучал пальцами по столу и произнес. «Думаю, надо собрать дисциплинарную комиссию. Отчислять его смысла не вижу, но вот пропесочить как следует надо. Пусть понервничает». «Припугнем», — кивнул алхимик. «Именно», — кивнул ректор. Алексей Алексеевич поднялся и протянул руку к главе университета. «У меня все, Бронислав Ростиславович». «Всего хорошего, Алексей Алексеевич», — пожал руку хозяин кабинета. Стоило алхимику покинуть кабинет ректора, как в него тут же вошел профессор артефакторики. «Бронислав Ростиславович», — с достоинством заявил он, пройдя в кабинет, и усевшись напротив ректора, — «так дальше продолжаться не может». Глава заведения грустно посмотрел на часы, время на которых однозначно намекало, что обед он фактически пропустит. «Слушаю вас, Артемий Емельянов», — обреченно произнес он. «Недавно в лаборатории произошел инцидент. В ходе практики пара идиотов умудрилась выпустить пылающую субстанцию. Чудом не разгорелся пожар». «Очень огорчен данным происшествием, однако пока не вижу сути проблемы. Студенты — редкостные лоботрясы, и, насколько я знаю, это не в первый раз. Проблема в том, что я отошел буквально на минутку, а мой лаборант, что следил за практикой, не способен остановить пылающую субстанцию. Он не одаренный». «Так», — кивнул ректор. Мне нужен одаренный лаборант хотя бы с минимальным телекинезом. Поймите, помимо происшествий мне приходится готовить препараты самостоятельно. Я на одни искрящиеся пальцы трачу по несколько дней. А их на секунду требуется по три штуки на каждого студента. И таких примеров сотни. Бронислав Ростиславович, я провожу за подготовкой препаратов времени больше, чем на лекциях и проверках работ студентов вместе взятых. «Понимаю вас, Артемий Емельянов, но давайте смотреть правде в глаза. Одаренный с телекинезом и высшим образованием, желательно техническим, это очень, очень редкий экземпляр. Да, но тем не менее. Допустим. Просто представим, что нашелся образованный человек с даром и минимальным телекинезом. И что я могу ему предложить? Вы же понимаете, что зарплата лаборанта в нашем университете, мягко говоря, не всех устраивает. Ну?» «И отсюда мы и получаем, что у нас работают просто образованные люди, зачастую даже без технического образования. Лаборанту у Алексея Алексеевича вообще филологи!» Профессор артефактуре гипоник и хмуро глянул на главу учебного заведения. «Поймите, Артемий Георгиевич, это не моя прихоть, у меня таких людей просто нет». «Печально!» «Не отчаивайтесь», — слабо улыбнулся ректор. «Хотите, я вам провинившихся студентов дам для подготовки препаратов?» — Нет, спасибо. Эти лоботрясы не только не сделают как надо, но еще и инструменты испоганят. Пробовал уже привлекать. — Ну, тогда придется пока крутиться так, — развел руками Бронислав Ростиславович. Вешкин оглянулся на Фирса и спросил. — А ты-то тут когда-нибудь был? — Нет, но, думаю, тут должно быть дешевле, чем на рынке, Пожал плечами тот. — Ну и к тому же тут все в одном месте. — Ты о продуктах? не только мне надо обувь какую нибудь взять опустил он взгляд на свои ботинки на боку которых уже виднелись дырки от того что подошва начала отходить да произнес вешкин взглянув на ботинки фирса как долго ты уже носишь эти ботинки года три пожал плечами фирс все хотел взять новые но как то не срослось три года носить одни и те же ботинки ты серьезно да что такого пожал плечами брат не рвутся и ладно но ну, выглядит так себе что их теперь выкидывать но ну, как бы «Да?» — Фирс покачал головой и подтолкнул Кирилла. «Пошли, богатей!» Парни прошли в огромный торговый центр и сразу свернули в продуктовый магазин, где Вешкин урвал самую большую тележку. «Зачем такая большая?» — хмуро поглядел на него Фирс. «Как зачем?» — возмутился брат. «Вот за этим!» Пройдя в магазин, Вешкин поставил одну ногу на тележку, а второй оттолкнулся, отправившись мимо макаронного отдела. «Мимо лапши, рожков и каши к печеньям сладкому и каберне!» — продекламировал он, рассекая между стеллажами. «Мы вообще-то по делу пришли!» — крикнул ему в спину улыбающийся Фирс. Кирилл ловко развернул тележку и подкатил к брату. «Одно другому не помеха!» «Ты, кстати, на продукты тоже скидываться будешь!» — пригрозил ему брат. «Ты у меня чаще ешь, чем в столовой!» «Да я и не против!» — кивнул ему Кирилл. «Тогда вот тебе половина списка. Дорогой не бери, но и самое дешевое не стоит», — произнес Фирс, протянув бумажку с записанными продуктами. «Будет сделано», — бодро отрапортовал Вешкин. Тут Фирс замер, пару секунд подумал и, вспомнив последний поход в магазин брата, забрал у него список. «Нет, лучше я сам». «Как скажешь», — развел руками Вешкин. «Только мне что сделать?» «Назначаю тебя повелителем магазина тележки», — буркнул Фирс и направился в отдел с макаронами и крупами. Около часа парни бродили по продуктовому отделу, медленно и вдумчиво выбирая продукты. Тут были как простые овощи, вроде лука и моркови, так и полуфабрикаты по типу замороженных котлет. Самостоятельно делать котлеты Фирс пока не рисковал. Да, знал и представлял объем работы, но так как ни разу их не делал, предпочел обойтись полуфабрикатами. В итоге, спустя часа два, парни с полными пакетами добрались до автомобиля. «Жалко, что машина у тебя такая маленькая», — посетовал Вешкин. «Два пакета и багажник, по сути, полный». «Ну, справедливости ради, пакет огромные, заметил Фирс. «Пошли, мне надо еще обувь какую-нибудь выбрать». Братья направились обратно в гипермаркет. «Слушай, а ты чего со мной поперся?» — спросил Фирс. «И, кстати, я думал, отец тебе машину выделит с водителем. Всяко проще было бы». «Но тут так не принято». «В смысле? Тебя ведь возили дома». «Понимаешь, если ты приехал в столицу и у тебя тут и нет недвижимости, где бы ты мог разместить автомобиль, то изволь пользоваться общественным транспортом или транспортом местных аристократов». «В смысле? Ты не можешь приехать на родовом автомобиле с водителем в город?» — удивился Фирс, пока они заходили в здание через главный вход. Можешь, если ты приехал по делам на пару дней без проблем. Однако жить тут долго в гостинице и при этом еще занимать место своим родовым автомобилем не культурно. Город и так переполнен машинами, а тут еще и ты со своей. Закона запрещающего подобное нет, но это считается крайне некультурным поведением. А как же тогда другие рода? На такси передвигаются? Но для тех, кто побогаче, существует отдельное такси, так сказать, только для аристократов. «Ну а те, кто сильно побогаче, есть вариант купить недвижимость в столице и уже вполне вольготно передвигаться на собственном авто». Тут Вешкин резко умолк, увидев на витрине какого-то бутика высокие красные сапоги, причем, судя по форме, носка и низкому каблуку, мужские. «Ты чего там?» — толкнул его в плечо Фирс. «Ты должен их примерить», — заявил брат, указав на сапоги. Фирс взглянул на них, затем на брата и отрезал. «Нет, они женские». «Они мужские. Ты на каблук посмотри и на форму». «Они красные». «Конечно. Именно поэтому ты должен их примерить». «Нет, я не буду носить красные высокие сапоги», — отрезал Фирс и направился в другой магазинчик, витрина которого выглядела не так ярко и богато. Вешкин с обидой посмотрел в спину брата, затем на красные сапоги и, тяжело вздохнув, направился за ним. «Семьсот», — тяжело вздохнул Фирс, когда подошел к кроссовкам на полке. «Я понимаю, что столица, но не настолько же...» «Еще и выглядят ужасно!» — закивал рядом Кирилл и сунул под нос брата открытые сандали с огромной ромашкой сверху. «Как насчет этих? Ты просто погляди на форму!» «Это сандали, еще и с ромашкой?» — возмутился брат. «Ну да, зато сколько экспрессии, какая форма!» «Нет!» — отрезал Фирс, перейдя к другой полке с ботинками. Пробежав глазами по ценам, он еще сильнее погрустнел. «Слушай, если ты недоволен ценой, так я согласен оплатить твою обувь», произнес заискивающим тоном Вешкин, «при условии, что обувь выберу я сам». Фирс взглянул на брата, затем на сандалии у него в руках и отрезал. «Нет, я это носить не буду». «Что тебе в них не нравится?» «Может быть, все?» — хмыкнул Фирс. «Сандалии для работы не годятся. Первый же дождь и у меня будут мокрые ноги. Это я еще не говорю, что они ни разу не мужские». «У тебя предвзятый взгляд», — недовольно буркнул Кирилл, отправившись к стойке, на которую вернул свой вариант. Фирс же уже обреченно прошелся вдоль полок и подошел к небольшому стенду в самом углу с надписью «Уценка». Взяв серые кожаные ботинки, с грустью их осмотрел, заметив порванную подкладку внутри. Прикинув ценник в 350 рублей, он задумался. «Вот», — заявил Кирилл, сунув под нос брату в высокие черные берцы с длинной шнуровкой, — «что это?» «Это? Это максимально мужской вариант. Ну и в них можно хоть в дождь, хоть в грязь», — заявил Вешкин. «Что? Мужские? Мужские. Закрытые? Закрытые. Представь себе даже не красные. Они. Но не красные мужские. Более мужественный обувь может быть только в том случае, если из носка будут торчать человеческие зубы». Фирс тяжело вздохнул и посмотрел на уцененные ботинки у себя в руках, а затем перевел взгляд на берцы. «Ты уверен?» — осторожно спросил Вешкин, поглядывая на одноэтажное круглое строение, по периметру которого располагались двери. «Если честно, то нет», — признался Фирс. «Но другой вариант отсутствует. У меня в не только два места. Твою Марину я не знаю, куда девать». «Ну?» «В багажник она не влезет», — отрезал Фирс. «Да и пихать невесту в багажник не самая лучшая идея». а, -а, -а. Ты не влезешь тем более», — отрезал Фирс. «Поэтому Гоблин останется тут». «Хорошо, но этот...» «Как это, кстати, называется?» «Разлом гортранс, Транс», — хмурец произнес Фирс и направился к зданию. Когда они вошли в здание, то оказались в толпе идущих куда-то людей. Поддавшись течению, они подошли к ровному ряду турникетов, к которым люди прикладывали банковские карты или складывали в специальные круги мелочь, откуда там мгновенно испарялась. «Делай, как я», — произнес Фирс Кириллу, подошел к турникету и приложил карту. Преграждающий барьер исчез, и Фирс прошел за него, после чего обернулся. Брат повторил манипуляцию и оказался рядом с ним. «Так, а что дальше?» «Дальше нам в тот зал», — кивнул Фирс. «Наверное». Они прошли в зал, в котором находилось полсотни столбов из черного мрамора. На каждом были высечены белоснежными буквами названия станций. Люди просто подходили к столбу, прислоняли ладони и спустя секунду исчезали с легкой вспышкой. «Нам нужен столб с надписью «Васильевские горки», — произнес Фирс и взглянул на Кирилла, что уставился в телефон. «Ты чего там? Ты в курсе, что разлом гор Транс был создан первым имперским архимагом?» — задумчиво произнес Вешкин. Тут была великая аномалия, а архимаг Пересвет совместно с архимагом Имам Шамилем разделили аномалию на три части. Через три века ученики Пересвета смогли адаптировать разбитую аномалию и превратили ее в систему телепортов. Фирс задумчиво оглядел зал, где появились и исчезли люди, и хмыкнул. «А такое только у нас есть?» «Ну да, другие аномалии слишком опасны, и эта система телепортов работает только в пределах столицы. По сути, достояние империи. Общественный транспорт», — произнес Кирилл и спрятал телефон. «Кстати, Васильевские горки вон там!» Парни подошли к черному мраморному столбу, переглянулись и приложили руки. У обоих одновременно перед глазами смазался мир, а в следующую секунду они оказались в точно таком же зале, с виду ничего не поменялось, только люди изменили местоположение и одежду. «Все?» — неуверенно спросил Вешкин. «Вроде бы да», — пожал плечами Фирс. «Пошли на выход, проверим». Выйдя из здания через другие специальные турникет, они оказались на большой просторной площади с другого конца, который виднелся вход в парк. «Ну, — протянул Вешкин, — я ожидал от разлома чего-нибудь более...» «Впечатляющего?» — спросил Фирс. «Да, в точку». «Ну, по сути, перемещение в пределах города за секунды — это уже впечатляюще», — пожал плечами брат. «Ну да, ты прав, я ожидал хоть каких-то спецэффектов». В этот момент Фирс заметил, как расплылся в улыбке брат, смотря куда-то в сторону. Проследив за его взглядом, он обнаружил Марину в легком голубом платье, что махала им рукой. «Я думал, мы ее на вокзале встретим», — произнес он. «Я тоже, но, видимо, планы изменились», — пожал плечами брат. Он расправил плечи, поправил волосы и с гордой походкой направился к своей суженой. Так, слову, так же выпрямилась, поправила юбку и, опираясь на длинный зонтик, направилась к своему жениху. «Сударь», — произнесла она, остановившись напротив Вешкина, — «вашей маме сноха не нужна?» «Маме нет, а вот мне жутко не хватает объекта воздыханий. Огромный город, сударыне. «Но посмотреть толком не на кого». «Так в чем же дело?» — оглянулась Марины. «Я готова вас выручить в таком затруднительном положении». Вешкин встал на одно колено, взял за руку свою невесту и произнес дыханием «Муза моя! Мое ты солнце!» же тяжело вздохнул и огляделся. На странную парочку никто не пялился. Так, бросали мимолетные взгляды, но не более того. Парень недовольно насупился, понимая, что приветственная встреча затягивается, и Вешкин пошел уже на третье стихотворение. В итоге он не выдержал и спросил, «Может, хотя бы в парк отойдем?» Парочка взглянула на него, а потом друг на друга. «Затянули», — кивнула Марина. «Согласен», — встал с колена Кирилл. «Прогуляемся? Я еще не придумала программу на сегодняшний вечер», — произнесла она. «Пожалуй», — кивнул жених. «У меня, к сожалению, тоже идей нет». Тут их взгляды скрестились на Фирсе. «А я тут при чем?» — осторожно спросил брат. «Я ваши игры знаю. Я в этом участвовать и не буду». «Мягкотелый», — фыркнула Марина. «Скорее слишком традиционный, порой скучный, но иногда крайне интересный», — заступился Кирилл и подставил руку для невесты. Троица направилась в сторону парка. В многолюдном зеленом парке с такими же аттракционами, что Фирс видел в другом, было не так много людей. Компания прошлась по дорожкам, мимо пары аттракционов, а затем оказалась у большой игровой площадки, где работали аниматоры, развлекая гурьбу детей. Визги, писки, веселый детский смех и огромный заяц, что с трудом отделился от льва и белки и отошел в сторону, чтобы передохнуть. В этот момент одетый в толстый плюшевый костюм заяц их заметил и направился к ним. «Какой колоритный!» — задумчиво произнес Вешкин, рассматривая аниматора. «Вызывающе колоритный», — кивнула Марина, не спуская взгляда с Зайца. «Привет!» — еще на подходе заяц помахал им рукой. Да более знакомый голос», — прошептал Фирс. Тем временем аниматор подошел к ним и снял голову, явив улыбающееся лицо Митина. «Ты как тут?» — растерялся Фирс и завис буквально на несколько секунд. «Поездом», — кивнул здоровяк. «Ты про печать-то помнишь?» «Ну так...» Но я от тебя далеко и долго не могу», — пожал он плечами. «А, прости, я про это даже не подумал», — кивнул Фирс, осмотрев здоровяка, произнес. «А ты тут?» «Аниматор. С детьми играю. Мне за это платят». «А как же кофе, бариста?» Рожи не вышел», — признался здоровяк. «Не берут. бояться клиентов, распугивать буду». «Гоша!» — вмешался Вешкин, что в это время о чем-то перешептывался с невестой. «У меня к тебе деловое предложение». Митин осторожно взглянул на Фирса, а затем на Кирилла. «Чего надо?» Мне нужен твой костюм на выходные. В понедельник верну. Даю десять тысяч». Тут Марина заметила растерянность Гоши, толкнула жениха локтем в бок. «Пятнадцать тысяч, гарантирую химчистку», — поправился Вешкин. «А зачем?» — произнес Митин, взглянув на Фирса. «Тебе лучше не знать», — покачал головой парень. «Просто согласись, и они отстанут. До понедельника». На следующей неделе, в первый же будний день, я принялся работать по отработанной схеме. Во время занятий я слушал лекции перваков под видом уборки коридора, а когда все занятия закончились, и я собирался уже было уходить, неожиданно столкнулся со слабым незнакомым профессором. Он вышел из практического кабинета и странно посмотрел на меня, после чего перевел свой уставший или даже скорее замученный взгляд на мою швабру с ведром и, сделав про себя какие-то выводы, заговорил. «Молодой человек, я так понимаю, вы уборщик?» «Да», — коротко ответил я. «Отлично, тогда мне потребуется ваша помощь. Пройдемте». Я буквально секунду помешкал, но после этого, не раздумывая, направился за профессором. Все-таки это моя работа, а этого человека я узнал. Именно он вбежал в аудиторию, где горела та странная жидкость, и после этого отчитывал всех присутствующих людей». «В общем, тот работа на десять минут, от силы», — принялся раздавать указания профессор. «Необходимо протереть все столы от...» Он осмотрелся, слегка поджав губы и сделав глубокий вдох, продолжил. «Отосевший пыли после неудачного применения экстракта арбиона. И помыть полы, соответственно. На этом все. Справитесь?» «Ну, конечно, справлюсь», — удивленно посмотрел я на него. «Ну а чего тут сложного? Только вот профессор словно бы и не скрывал своего скептицизма». Это насколько же он успел разочароваться в людях, что сомневается в том, что человек способен справиться с помывкой полов? «Ладно, я отойду ненадолго, дождитесь меня, как вернусь, проверю уборку и закрою кабинет. Все понятно?» «Да». Я хотел было попросить его, чтобы он не задерживался, так как я рассчитывал быстро справиться со своей работой, но подумал, что это будет бестактно. Поэтому просто промолчал и принялся выжимать тряпку. Профессор вышел из аудитории, а я приступил к уборке. Протер несколько столов и подошел к небольшому шкафу, где лежало множество разных предметов и вроде бы парочка артефактов. Протер пальцем по одной из полок и вскинул в удивлении брови. «Ничего себе здесь пыли! В этом кабинете когда в последний раз прибирались, если в принципе убирались?» Принялся протирать полки этого шкафа и заметил, что с нижнего ящика вывалился шарф. Я наклонился, чтобы уложить его обратно, как вдруг он неожиданно принялся извиваться, словно змея, и резко уполз от меня на несколько метров. Не хватало только лишь шипящего звука для полной картины. Я резко отпрянул назад и в недоумении уставился на этот шарф, но не прошло и нескольких секунд, как позади себя услышал очень странные звуки. Осторожно развернулся и увидел, как у стены у другого шкафа принялся дрожать графин с несколькими стаканами. Рядом с ним находилась шляпа-цилиндр, у которой выросли паучьи лапы, и она побежала в сторону двери. Несколько артефактов позади меня засветились и взлетели в воздух. Что-то начало трещать и шевелиться. Некоторые вещи просто попадали с полок на пол, ну и, естественно, какие-то из них после этого принялись двигаться. Ошарашенными глазами я смотрел весь этот хаос, и буквально на мгновение все словно бы замерло, отчего образовалась неестественная тишина. А потом вокруг меня все разом начало свистеть, гудеть, дрожать, светиться, причем с новой силой. Что-то куда-то убегало или уползало, некоторые вещи летали, либо крутились на месте вокруг своей оси. «Твою мать!» — прокричал я, не выдержав. «И что мне с этим всем делать?» Я набрал в грудь воздуха, чтобы отдать всем этим предметам голосовую команду. Не знаю, почему я вообще подумал, что подобное сработает, но это первое, что мне пришло в голову. Однако в этот же момент в аудиторию влетел профессор и с глазами на выкоте проорал. «Какого черта ты тут устроил?»